Глава 24. Павел. Ни минуты покоя. «Покой нам только снится». Эта фраза точно про меня. Проводил растерянного моей щедростью Степана, собрался завалиться спать, взглянул на ноут и вспомнил, что хотел подключиться по удаленке к работе и пробить данные по этому Андрею. И, как всегда, стоило мне включить ноутбук, я уже на автомате первым делом проверил наличие обновлений в файлике. Они были? По мере прочтения волосы вставали дыбом. Бог с Рестангом и Миленым визитом туда, но мне, во-первых, совершенно не нравились ежевечерние визиты Андрея к Миле. Во-вторых, то, что моя история знакомства с Дашей здесь выглядела несколько странно. Вернее, не так. С точки зрения потенциально моей девушки описанная версия была просто отвратительна. Я что, вправду заметил, какой у Даши цвет глаз? Реально мне было до этого? А это мысли про фигурку. Неужели я так вот и подумал? Скорее оценил тот факт, что болезненно худобу девушка не отличается, но в той формулировке, что приведена в моей главе, кажется, будто я как жеребец племенную кобылку перед спариванием оцениваю. Еще и файл обновляется, как теперь стало известно, ровно в полночь. Значит, Мила понятия не имеет, чем я занимался после, хотя поводов для самых разнообразных подозрений будет более чем достаточно. Ладно, что у нас там дальше? Мила все же завязала с Рестангом, это, безусловно, радует, как и то, что она забрала своего ненаглядного Лероса сюда. А то, что ворон не лишился при этом магии, это вообще самое настоящее чудо. Хотя все, что связано с Рестангом, тоже чудо, конечно. Но главное, у Даши появится шанс. Осталось придумать, как бы, ничего не говоря Миле, связаться с вороном. Хотя, наверняка не я один заметил, что файл обновился. Сейчас она может и спит, ни о чем не подозревая. Но утром... Так. Во сколько она обычно вставала раньше? Где-то в семь тридцать, максимум в восемь. Сейчас половина четвертого. того с учетом перестраховки, у меня часа три на все. И днем бы я как-то выкрутился. Но под каким предлогом заявиться к ним ночью? Ой, а я тут мимо проезжал. Смешно. С того дня, как Миле плохо на входе в магазин стало, я ни разу не зашел к ним. Да что уж там, не позвонил даже, а тут заявлюсь. Вот же блин. Ощущая, что сон как рукой сняло, воскликнул я и подскочил с кровати, буквально физически ощущая жажду действия. «Мус!» — мысленно возвал я. «На этот раз чего надо?» — недовольно отозвался тот. «Ты требовал от меня хэппи-энд оформить, а сам вечно палки в колеса вставляешь». Тут же пошел в наступление я. «Хм, любовь не ведает преград!» — заявил собеседник, и в его интонации послышалась усмешка хэппи мне нужен и неважно, какой с кем, но не так же быстро, там чуть ли не полкниги еще по объему текста». «Что?» — вслух воскликнул я, буквально задохнувшись от гнева. «Мы живые люди, обладающие чувствами, эмоциями, а не какие-то картонные герои, которыми как марионетками можно рулить, подергивая за ниточки из стороны в сторону для появления нужного количества знаков в тексте. В вашей жизни вот и думайте, как удовлетворить и мои пожелания, и ваши. Бывай!» Не без издевки изрек муз и затих. Вот же гад. Только и смог выдохнуть я и задумался. Да, Даша жила как-то до этого, и если верить прогнозам врачей, то у нее в запасе как минимум год. Вот только я уверен, что она страдает. И душевно, и физически. Как можно осознанно оттягивать возможность излечения? Но неизвестно, как эта идея отнесется мило после прочитанной главы. Что же делать? И этот Андрей еще, все время рядом с ней где-то. Пусть после заверений в том, что она чувствует себя хорошо, у него и нет повода лишний раз заглядывать к ним в гости. Но они могут встретиться на улице, в магазине, да где угодно. Поселок-то маленький. Кстати, да, Андрей. Подхватил ноут и направился на кухню. На подключение много времени не ушло, и вот я уже в нашей системе. Так, кадровая документация. Учился, служил. Ну надо же. Хм, действительно, как и проговорилась наша заведующая, Он не так давно уволился из какого-то НИИ в Москве. И вот спрашивается, чего ему в этой своей Москве не сиделось? За каким чертом было приезжать в нашу глухомань? Так, семейное положение. Как и стоило ожидать холост. Но ну, правильно, зачем такому завидному жениху обременять себя постоянными связями? Тем более непонятно, чего он крутится вокруг Милы. Ему что, свободных баб не хватает? Хотя, официально и она свободна. Надо срочно это менять. Как? А, кстати, надо посмотреть, что в ее электронной карточке. Упс. Только и смог выдавить я, открыв данные своей подруги и краем глаза мазнув по уголку экрана, где отображалось время и дата. Проверил, не ошибся ли. Вот это повезло. Именно сегодня у нее день рождения, и если бы не заглянул в карточку, не узнал бы. А этот Андрей наверняка успел изучить дело своей подопечной и без сомнений не оставил без внимания столь важную деталь. Я взглянул на часы. Половина четвертого. Ну и что я могу сделать? Нужны цветы и какой-нибудь достойный внимания подарок. А лучше бы колечко обручальное. Но где его посреди ночи взять? Ладно. Сейчас в круглосуточный гипермаркет цветы там должны быть. И коль подарка не найду, то хотя бы какой-нибудь вкуснятина к столу прикуплю. Надеюсь, Даша не будет в обиде за то, что я трачу ее щедроты на другую девушку. Быстро собрался, выскочил на улицу, запрыгнул в машину, игнорируя сигналы светофоров домчал до магазина, трахтя тележкой пронесся наподобие локального урагана по просторным залам гипермаркета. Как и предполагал, цветы добыть удалось и всяких деликатесов, а вот с подарком беда. То, что имелось, в основном предназначалось для ведения хозяйства, но не дарит же набор сковородок. Ну да ладно, успеется, день только начинается. К половине шестого я уже парковался возле Милиного дома. Заметив в окошке кухни свет, испугался. Вдруг ей плохо опять стало. От чего не спят? Или, может, ей не спалось, и она успела прочитать файл с моей главой? Ладно, как бы оно ни было, отступать поздно. С такими мыслями выгреб с заднего сиденья пакета, прихватил огромный букет и направился к некогда ставшей почти моим вторым домом двухэтажке. Остановился возле двери в задумчивости. Позвоню всех перебужу в квартире. Тихонько постучал в довольно хлипкую фанерную дверь. Постоял пару минут в ожидании прислушиваясь к доносящимся из квартиры звукам, вернее их полному отсутствию. Постучал еще раз, теперь чуть громче. Послышался скрип половиц и негромкий голос Милины мамы. «Кто там?» «Паша», — отозвался я и тут же с облегчением услышал щелчки отпираемого замка. «Что же ты ночью-то?» Жестом приглашая войти, тихонько поинтересовалась женщина. Закрутился совсем. Честно признался я, скинул обувь и, как есть в носках, прошел на кухню где сгрузил на табуретке принесенные пакеты. «Вот», — вручил цветы, — «поздравьте, милу, от меня. Не знаю, как все сложится. Надеюсь, успею еще заглянуть сегодня. Но это будет поздно вечером, наверное. Тут, кивая на пакеты, продуктов привез. Отпразднуйте как следует и... Спасибо вам за такую замечательную дочь». Неожиданно смутившись, добавляю. «Да что ты, Паш!» — заметалась по тесной кухоньке женщина и вскоре пристроила цветы в трехлитровую банку. «Не стоило ночью-то нестись», — всплеснула ручками она. Я с удивлением отметил, насколько артистичным выглядел этот жест. Но да, она же певица, вот только прежде я, видимо, не обращал внимания на то, как она двигается. Или... или это эффект от лечения, которое проводил Лерос. Внутри аж все воспряло, пригляделся к женщине. А ведь и вправду, Милена мама за те несколько дней, что мы не виделись, как-то подтянулась вся, словно скинув лет 10-15, в движениях появились грация и легкость. Ну, приехал бы вечером. Продолжала тем временем она, успевая и сумки распаковывать, и что-то на сковородке помешивать. Дождались бы. Мила очень обрадуется твоему приходу. Она гордая, сама не скажет, но я же вижу, что скучает. Я постараюсь успеть. Пообещал я с детской улыбкой в пол лица, наблюдая за реакцией женщины, когда она достала из пакета баночку с черной икрой. Ой, где-то такое чудо-то достал. Сто лет в магазинах не видела. Да, вот нашел отозвался я мне бы с вороном переговорить тета тет добавляю спят они Попробуй разбери кто есть кто как-то странно отводя взгляд произнесла женщина и я тут же вспомнил ту главу где описывалось их знакомство у нас места то совсем мало но он на ночь от перекидывается справившись с накатившим смущением пояснила она и выскользнула с кухни вскоре она вернулась и вместе с ней появились еще двое заспаны взъерошенный котяра и Я аж немного поднапрягся, увидев перед собой рестангского главмага. Помню, что Лерос принимает разные облики, но как-то не вписывается этот образ в нашу реальность, и тем более в крохотную кухоньку Милины квартиры. «Вот ты какой, молодший бог!» — окинул меня оценивающим взглядом Лерос. «Какой уж есть!» — вдруг ощутив скопившееся за последнее время напряжение и усталость, пожал плечами я. «Нам бы поговорить, с глазу на глаз!» — Ну, пойдем, — кивнул Лероз. — Поговорим. Вышли на улицу. Темно, сыро и холодно, но, в отличие от прошлых дней, не морозно. Мерзкая погодка, благо хоть ветра нет. Луна полная горизонту ползет, на востоке заря занимается. И тишина такая, что аж как-то не по себе становится. — Рассказывай! — до до находящейся напротив Милиного дома детской площадки, негромко произнес он. — В общем, тут вот какое дело. Начал я, старательно избегая взглядом собеседника. Уж больно не клеилось мое отношение к Леросу с принятым им обликом. Поведал историю Даши, озвучил свое желание. В этом вы смелкой похоже, похожи, все для кого-то, нет, чтобы для себя чего-то попросить. Я надеялась, и ты попросишь словечко за тебя замолвить, а вышло, как всегда. «Попытаюсь помочь», — отозвался Ворон. «Одного не понимаю, зачем скрываешь от Милы?» «Ну, кто знает, как она отреагирует, у нас и так все». Никак, вздохнул я. Вы оба хороши, я же чувствую, о чем она думает, о чем даже боится мечтать, чтобы не причинить себе боль. И ты тоже хорош, дружок-подружка. Сказал бы я вам, разбирайтесь между собой, но я желаю мели счастья. Ты можешь ей это дать, но обстоятельства против. У этих обстоятельств даже имя есть. Буркнул я, вспоминая давешний короткий разговор с Музом. Возможно, кивнул лерос но от этого знания ничего не меняется. «Вопрос следующий. Как мне уйти из дома, не привлекая внимания, и как отыскать эту твою Дашу?» Прикинув по времени, понял, что к вечеру вряд ли буду в силах предстать перед Милой. И причина проста. Уже шесть. Пока доеду до дома, пройдет минимум еще час. Пока то и все, уже почти восемь утра будет. В три обещал забрать Степана с семьей. В половине четвертого должны быть у Даши. Значит, забрать Ворона надо еще раньше. Это плюс два часа, то есть минимум в час надо выехать из дома» а еще подарок купить Миле – еще час. Поесть, искупаться, собраться – еще час. То есть на сон у меня остается два с половиной часа. К вечеру, учитывая предыдущие недосыпы и бессонные ночи, я буду в состоянии вареного овоща. Да, все равно надо будет ехать в ее поселок, чтобы отвезти обратно Лероса, но сразу зайти в гости не получится, потому что в машине останутся Степан с женой и Светиком. А съездить домой и вернуться? Или сначала завезти их, а потом ворона? «Нет, на это у меня физически сил не хватит. Передам подарок с вороном, объясняться буду потом, когда просплюсь». «В час дня буду ждать возле переезда», — говорю. «Знаешь уже, где он?» «Да?» — кивнул Лерос. «А как улизнуть?» «Что-нибудь придумаю». Задумчиво отозвался он и, протянув руку, коснулся кончиками пальцев моего лба. На краткий миг окружающий мир пошатнулся от внезапно нахлынувшего головокружения, а следом пришла небывалая легкость, усталость как рукой сняла. «И в этом вы тоже похоже, буркнул Ворон. «Совсем себя не бережете. Езжай, я сил немного дал, но поспать тебе все же нужно». «Спасибо», — искренне поблагодарил я и направился к своей машине.